Глава сорок вторая. Ухаживание. Я была серьезно настроена на то, что какое бы ни принял решение реймир, я все равно не стану женой этих зеленокожих варваров. С меня достаточно того, что у меня и так трое женихов, не считая пистца. Пауза затягивалась, и заморские гости явно нервничали. Принц Дотор, законы моей страны запрещают принуждать девушек к браку, поэтому я не могу заставить кого-то из присутствующих леди стать вашей невестой. Как бы сильно ни желал союза с Арстаном, но как монарх, из согласия её отца даю разрешение на ваше ухаживание за леди Элиеной. Девушка не так давно жаловалась на отсутствие жениха и даже собиралась нанять сваху. Не уверен, что для таких бравых орков не составит труда завоевать сердце дочери моего второго советника, осторожно подбирая слова, ответил король. Нет, ни за что, я не согласна. Совсем не дипломатично отозвалась блондинка, соскакивая со своего стула. Раз Белянка не хочет, то пусть будет другая, нахмурившись, изрёк принц Орков. Боюсь, что из трёх девушек, на которых вы указали ранее, лишь Ленатиаль может подойти на роль вашей невесты. Леди Анжелика уже нашла своих избранников. Её щедрая на послала сразу четверых мужчин, отмеченных парной связью. Что касается леди Мереллы из рода пламенных ветров, то она не является подданный моего государства, как и вы, эта девушка моя гостья. Кроме того, леди Тиаль имеет достаточно высокое положение в обществе, поэтому станет достойной супругой особи королевской крови. Полагаю, что леди Ленна сейчас просто взволнована, поэтому не понимает оказанной ей чести. Но вскоре она успокоится и сможет оценить ваше исключительное предложение. Последние слова реймэр произнес с холодной угрозой в сторону блондинистой счастливицы. Хорошо, мы будем ухаживать три дня, потом быть свадьбе. Бескомпромиссно заявил этот халк, заставляя Лиену сильно побледнеть. Я бы могла даже по сочувствовать лисице, но такие решительные мужья пойдут этой избалованной принцесске только на пользу. Нет никаких сомнений, что трое орков не позволят Блонди крутить с собой так, как она привыкла это делать со своими поклонниками. Рорк ухаживать. Брусел через плечо принц Детар отправляя здоровенного детину с каштановыми волосами и синими глазами направиться в сторону Леены. Подружный. О! Женской половины аудитории варвар закинул блекающую блондинку себе на плечо, унося её из зала. Принц и второй его приближенный тоже отправились вслед за соотечественником, видимо, ухаживать. Да уж, мои драконы по сравнению с этими мужланами просто рыцари в блестящих доспехах. Ваше величество, я настаиваю на том, чтобы мою дочь отпустили. Она должна принять добровольное решение, а потенциальные женихи получили согласие на флирт, а не на то, чтобы оказывать физическое или моральное давление на мою наследницу. Вполне справедливо, заметил Тиаль, вставая со своего стула. Я обратила внимание на то, что блондин был крайне взволнован. Вы правы, нетар. Леана, расскажите нашим гостям, что подразумевалось под словом ухаживать, сказал Реймир, отправляя Леона помыслиению, а сам поцеловал руку Мирелле и тоже удалился, давая понять, что завтра как кончен.